Глава седьмая. Открытие. Дверь, которую Агриколь за собой не запер, робко отворилась, и на пороге показалась Франсуаза Бадуэн, бледная, разбитая, еле державшаяся на ногах. Солдат, его сын и Горбунье были настолько погружены в свои мрачные мысли, что даже не заметили ее появления. Бедная женщина, сделав два шага вперед, Упала на колени и, сложив руки, слабым, униженным голосом промолвила. «Муж мой, бедный, прости меня!» При этих словах Агриколе Горбунья, сидевшие спиной к двери, вскочили, а Дагобер порывисто поднял голову. «Матушка!» — воскликнул кузнец, подбегая к ней. «Жена!» — сказал Дагобер, сделав два шага к несчастной. «Дорогая матушка, ты на коленях! Встань!» и Агриколь принялся поднимать Франсуазу, горячо целуя ее. — Нет, дитя мое, — кротким, но твердым голосом сказала жена солдата. — Я не встану, пока не получу прощения от твоего отца. Я знаю теперь, как много я перед ним виновата. — Прощать тебя, бедняжка, — произнес растроганный солдат, приближаясь. — Да разве я тебя в чем-нибудь обвинял? Только, может быть, В первую минуту отчаяния. Нет-нет, я обвинял этих подлых попов, и я оказался прав. Но, наконец, ты здесь, с нами, — прибавил он, помогая сыну поднять Франсуазу. Одним горем меньше, значит. Тебя освободили? Я вчера не мог даже узнать, где ты заключена. У меня столько было забот, что мне некогда было о тебе и похлопотать. Ну, дорогая жена, садись же. «Милая матушка, как ты слаба, как бледна, как ты озябла!» — говорил с тоской и слезами на глазах Агриколь. «Отчего ты не дала нам знать?» — продолжал он. «Мы за тобой пришли бы. Как ты дрожишь, дорогая, а руки точно лед, говорил Агриколь, стоя на коленях перед матерью. «Горбунья, разведи-ка огонь поскорее!» «Я уж думала об этом, Агриколь, когда пришел твой отец. Да нет ни дров, ни угля!» — Так вот что. Сходи, голубушка, вниз к папаше Лорио. Займи у него дров. Он не откажет. Матушка ведь может так заболеть. Смотри, как она дрожит. Горбунья исчезла, едва лишь он успел закончить фразу. Кузнец встал, взял с кровати одеяло, тщательно укутал ноги матери и, снова опустившись на колени, проговорил — Дай мне руки, матушка. И, взяв эти бледные слабые руки, Сын принялся отогревать их своим дыханием. Ничего нельзя было представить трогательнее этого видного рослого молодца, окружавшего самыми нежными попечениями старую, больную, бледную и дрожащую мать. Дагобер, такой же добрый, как его сын, взял подушку и подложил ее за спину жене, приговаривая, «Вот так-то будет лучше, теплее и удобнее. Наклонись немножко. Вот так». «Как вы меня оба балуете!» — сказала Франсуаза, стараясь улыбнуться. «Особенно ты, Дагобер, после всего зла, какое я тебе сделала!» И, освободив свою руку из рук сына, она прижалась с заплаканным лицом к мужу. «В тюрьме я очень в этом раскаялась, поверь!» Сердце Агриколя разрывалось при мысли, что его мать сидела в тюрьме, соприкасаясь хотя бы временно с самым гнусным отребьем. Она такая ангельски чистая, святая, достойная женщина. Он хотел ей сказать это, хотел утешить несчастную, но побоялся расстроить рану отца и только спросил. — А Габриэль, матушка, не видала ли ты Габриэля? Что он, как? — Со времени своего возвращения он сидит дома, — сказала Франсуаза, вытирая глаза. Начальники строго ему запретили выходить. По счастью, они не возбранили ему меня принимать, потому что его слова и советы, наконец, открыли мне глаза. Это он объяснил мне, как виновата я была перед тобой, мой бедный муж, сама того не ведая. — Что хочешь ты сказать? — спросил Дагобер. Господи, ты должен же знать, что я нанесла тебе такое огорчение не из злобы. Видя твое отчаяние, я страдала не меньше тебя, но не смела сказать ни слова и боязни нарушить клятву. Я хотела ее сдержать, думая, что поступаю хорошо, что исполняю священный долг. Однако в душе мне что-то говорило, что не может быть, чтобы мой долг заставлял меня так мучить тебя и огорчать. «Боже!» — молила я, падая на колени в тюрьме и не обращая внимания на насмешки окружающих. «Боже! Просвети меня! Каким образом святое и справедливое дело, исполнение которого от меня требовал почтеннейший из людей мой духовник!» повергает меня и близких в бездну отчаяния. Сжалься надо мной, Боже, внуши мне, хорошо или худо, я поступила. Пока я молилась, Господь надо мною сжалился и внушил мне мысль посоветоваться с Габриэлем. Благодарю тебя, Боже, за эту мысль, я последую ей, сказала я себе. Габриэль мне все равно, что сын, он сам священник, святой мученик. Если кто может походить на Спасителя добротой и милосердием, то это именно он. Выпустят из тюрьмы, сейчас же пойду к нему. Он разъяснит мне все мои сомнения. — И ты была совершенно права, милая матушка. Эта мысль была послана тебе свыше. «Габриэль, — Габриэль — ангел! — воскликнула Гриколь. Честнее благороднее быть нельзя. Это идеал священника, хорошего священника. — Да, бедняжка, — с горечью сказал Дагабир. — Хорошо, бы у тебя не было других духовников, кроме Габриэля. — Я об этом думала, прежде чем он отправился миссионером, — наивно сказала Франсуаза. — Мне было бы очень приятно исповедоваться у этого дорогого сына, но я боялась рассердить аббата Дюбуа. А кроме того, опасалась, что Габриэль будет слишком снисходителен к моим грехам. — Твои грехи, милая матушка, да сделала ли ты в жизни хоть один грех? — Что же сказал тебе Габриэль? — спросил солдат. — Увы, друг мой, зачем я не поговорила с ним раньше? Когда я ему рассказала все об аббате Дюбуа, это навело его на подозрение. Он стал меня расспрашивать о вещах, о которых мы никогда раньше не говорили. Я ему открыла всю душу, и он также. И нам пришлось убедиться, что многие, кого мы считали очень почтенными людьми, не были таковыми. Они нас обманывали того и другого». «Как так?» Ему под печатью тайны сообщали, что я говорила то-то и то-то. А меня тоже под секретом уверяли, что он говорил то же самое. Оказывается, что он вовсе не имел призвания сделаться священником. Но его уверили, что все мои надежды на спасение моей души и тела зависят якобы от его поступления в духовное звание. Что я жду за это награда от Господа» за то, что дала ему такого хорошего служителя, но никогда не решусь просить у Габриэля доказательств любви и привязанности, за то, что этот покинутый сирота был подобран мною на улице и воспитан путем тяжкого труда и лишений. Тогда бедный мальчик решился на самопожертвование и поступил в семинарию. «Но это ужасно!» — сказала Гриколь. — Это подлое коварство, а для священников, решившихся на такой обман, это просто святотатство. — А мне в это время, — продолжала Франсуаза, — говорили, что у Габриэля призвание быть священником, что он боится сам в этом признаться, чтобы не возбудить моей зависти по поводу того, что мой сын останется навсегда простым рабочим, и никогда не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые духовный сан доставит Габриэлю. Так что, когда он спросил у меня позволения поступить в семинарию, что было сделано им единственное из желания доставить мне радость, я вместо того, чтобы отговорить его, напротив, только поощряла, уверяя, что этому ужасно рады, и что лучше он не сможет поступить. Понимаете? Я преувеличивала из боязни, чтобы он не подумал, что я завидую из-за гриколя Вот гнусная интрига, — с изумлением сказал гриколь Пользоваться вашей взаимной склонностью к самопожертвованию? В твоем вынужденном согласии Габриэль должен был видеть исполнение твоего заветного желания. Мало-помалу Габриэль с его лучшим из сердец получил призвание к своему делу. И это понятно. Утешать страждущих, отдавать себя несчастным — Габриэль был рожден для этого, так что он никогда бы мне ничего не сказал о прошлом, если бы не наша сегодняшняя беседа. Но сегодня, несмотря на свою кротость и скромность, он вознегодовал. Особенно возмутил его господин Роден и еще кто-то у него были уже против них и раньше причины серьезного недовольства но последние открытия переполнили меру при этих словах жены дегобер поднес руку к лбу как бы стараясь пробудить свои воспоминания уже несколько времени он с глубоким изумлением и почти с ужасом прислушивался к рассказу об этих подпольных интригах введенных с такой невероятной хитростью и коварством франсуаза Когда я призналась Габриэлю, что по совету духовника я доверила совершенно незнакомой особе девочек, порученных мне мужем, дочерей генерала Симона, бедный мальчик выразил мне, увы, строгое порицание, с большим сожалением, правда. Он порицал меня, конечно, не за то, что я хотела открыть бедным сиротам сладость святой религии, но за то, что я сделала это, не посоветовавшись с мужем, который один отвечал перед Богом и перед людьми за доверенных ему девушек. Габриэль сильно осуждал и моего духовника за его дурные и коварные советы. Потом со своей ангельской добротой Он стал меня утешать и уговорил идти признаться тебе во всем. Он очень хотел проводить меня, потому что я еле решалась вернуться сюда. В таком отчаянии я была от сознания своей неправоты. Но строгое приказание от начальства не позволяет ему выйти из семинарии. Он не мог мне сопутствовать и... Дагобер вдруг прервал жену. Он казался сильно взволнованным. «Послушай-ка, Франсуаза», — сказал он, — «право среди этих забот, среди дьявольских заговоров и интриг голова кругом идет, и теряешь всякое соображение. Ты мне сказала в тот день, когда девочки пропали, что ты нашла у Габриэля, когда его приняла к себе, на шее бронзовую медаль, а в одежде портфель с бумагами на иностранном языке». «Да, друг мой». «И что ты отдала все это своему духовнику?» «Да, друг мой». — Габриэль никогда после не упоминал об этой медали и бумагах. — Нет. А Гриколь, с изумлением, глядевший на мать, воскликнул. — Тогда, значит, Габриэль настолько же заинтересован в том, чтобы быть завтра на улице Святого Франциска, как и дочери генерала Симона и мадмуазель де Кардавиль? — Конечно, — заметил Дагобер. — А помнишь, он нам сказал в день моего возвращения, что, быть может, через несколько дней ему понадобится наша помощь в очень важном деле? «Да, помню, батюшка». «А теперь его задерживают в плену в семинарии». И он сказал своей матери, что у него много причин быть недовольным начальниками. «А помнишь, с каким грустным и торжественным видом он просил нашей помощи?» «Я еще ему сказал». «Если бы дело шло о дуэли не на жизнь, а на смерть, то он не мог бы говорить иначе», Продолжал гриколь перебивая отца. «А между тем ты, батюшка, знаешь толк в храбрых людях» «И ты сам же не мог не признать, что Габриэль может сравниться с тобой в мужестве. Если же он так боится своих начальников, то не правда ли, что опасность должна быть уж очень велика?» «Теперь после рассказа твоей матери я понял все», — сказал Дагобер. «Габриэль, как Роза и Бланш Симон, как мадмуазель де Кардавиль, как твоя мать и все мы, может быть». «Жертвы коварных поповских замыслов! Теперь, когда я убедился в их адской настойчивости, в их тайных темных махинациях, я вижу, — сказал солдат, понижая голос, — что надо быть очень сильным, чтобы бороться с ними. Я не имел до сих пор понятия об их могуществе. — Ты прав, отец, — «Злодеи и лицемеры могут принести столько же зла, сколько могут сделать добра такие честные души, как Габриэль. Нет врага более непримиримого, как злой священник». «Я верю в это» — и дрожу при мысли, что бедные девочки в их руках. «Неужели же их покинуть без борьбы? Разве все потеряно? Нет-нет, не надо слабости». А между тем, после рассказа твоей матери о всех этих дьявольских заговорах, Я чувствую себя не таким сильным, как был. Я становлюсь менее решительным. Меня страшит все, что происходит вокруг нас. Похищение девочек является частью громадного заговора, окружающего нас и грозящего со всех сторон. Мне кажется, что я и все, кого я люблю, идем ночью среди змей, среди врагов и засад, которых не видеть, не победить нельзя. «Наконец, знаешь, что я тебе скажу? Я не боялся смерти, я не трус. А теперь я должен признаться, я боюсь этих черных ряс. Да, боюсь». Дагобер так искренне произнес эти слова, что Агриколь вздрогнул. Он чувствовал то же самое. И оно было понятно. Честные, открытые, решительные натуры — не могут не бояться врага, скрывающегося во тьме. Открытый бой их не страшит, но как бороться с неуловимыми врагами? Сколько раз Дагобер видел смерть лицом к лицу, а теперь он чувствовал невольный ужас при наивном рассказе жены об этой мрачной сети измен, обманов и лжи. Хотя его намерение идти в монастырь не изменилось, но ночная экспедиция стала казаться ему более зловещей, чем раньше. Молчание было прервано возвращением Горбуньи. Последняя, зная, что разговор Дагабера с женой не должен иметь непрошенных свидетелей, постучалась в дверь, прежде чем войти в комнату вместе с папашей Лорио. «Можно войти?» — спросила она. «Папаша Лорио принес дров». «Войдите», — сказала Григоль, пока его отец отирал холодный пот салба. В комнату вошел с дровами и жаркими углиями, достойный красильщик, окрашенный сегодня в малиново-красный цвет. «Привет всей компании!» — сказал папаша Лорио. «Спасибо, что вспомнили меня. Вы знаете, госпожа Франсуаза, что вся моя лавка к вашим услугам. Надо друг дружке помогать по-соседски. Немало вы сделали добра моей покойной жене». Затем, положив свою ношу, папаша Лорио заметил по озабоченным лицам всей семьи, что лучше не затягивать визиты, и прибавил «Больше ничего не требуется?» «Спасибо, папаша Лорио, спасибо!» «Ну, так покойной ночи!» Затем, обратясь к Горбунье, он заметил. «Письмо-то передать не забудьте! Я не смел его тронуть, остались бы все малиновые пальцы на конверте! Покойной ночи, господа!» И папаша Лорио ушел. «Вот письмо, господин Дагобер», — сказала Швия. Она принялась раздувать огонь, а Агриколь перенес поближе к печке кресло матери. «Прочти-ка, сынок, что это такое?» — сказал сыну солдат. «У меня голова так отяжелела, что я ничего уж не вижу». Агриколь взял письмо и прочел его немногие строки, прежде чем взглянуть на подпись. «В море. 25 декабря 1831 года». — Пользуюсь случаем, что нас обгоняет корабль, идущий прямо в Европу, чтобы написать тебе, старый товарищ, несколько слов. Надеюсь, ты их получишь через Гавр скорее, чем мои последние письма из Индии. Ты должен быть теперь уже в Париже с моей женой и ребенком. Скажи им... — Некогда. Корабль уходит. Еще одно слово. — Я приезжаю во Францию. Не забудь 13 февраля. От этого зависит участь моей жены и ребенка. «Прощай, друг! Вечная благодарность! Симон!» «Агриколь! Твой отец! Скорее!» — закричала Горбунья. С первых слов этого письма, которое по сложившимся обстоятельствам пришлось так жестоко кстати, Дагобер побледнел, как мертвец. Волнение, усталость, изнурение вместе с этим последним ударом свалили его с ног. Агриколь успел подбежать и поддержать старика, но последний скоро справился с минутной слабостью. Он провел рукой по лбу, выпрямился, глаза заблестели, на лице выразилось твердое решение, и он с мрачным воодушевлением воскликнул. — Нет, нет, предателем я не буду, не буду трусом. Не боюсь я больше черных ряс, и сегодня же ночью Роза и Бланш Симон будут освобождены.